Рек он, и каждый в молчании кубок, взяв двоедонный, возлил богам и из сеней шел. Одиссей придетек им. Тою порою потрокал, повелел и друзьям, и рабыням Фениксу мягкое ложе, как можно скорее готовить. Жены ему, повинуясь, как он повелел, простирали руны овец, И цвет нежнейший из лёна. Там покоился Феникс, Деницы святой ожидая. Но Хилес почивал Внутри крепкостворчатой кущи, И при нём возлегла Полонённый им лесбиянка Форбаса Дочь Диамеда, Румяно-ланитая дева. Сын же Менетьев спал напротив, и при нем возлежала легкая станом Эфиса ему, Ахиллесом-героем, данная в день, как разрушил он Скирос, град Энея. Те же, едва показались у куща Атрида владыки, с кубками их золотыми ахеянцыны привечали, встречу один за другим, поднимаясь и их вопрошая. Первый из них говорил повелитель мужей Агамемнон. — Молви, дорогой одесею о великая слава Данаев! Хочет ли он от судов отразить пожирающий пламень, или отрекся и гордую душу питает враждою? И ему отвечал Одиссей, знаменитый страдалец. — Славую светлый Атрит, повелитель мужей Агамемнон! Нет, не хочет вражды утолить он.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 а между них, наконец, взговорил Геомет Благородный. Царь знаменитый Атрит, повелитель мужей Агамемнон. «Лучше, когда б не просил ты высокого сердцем Пелида, столько даров обещая. Горд ты сам по себе он, ты же в Пелидово сердце вселяешь и большую гордость. Кончим о нем, и его мы оставим».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 Завтра ж, как скоро блеснет перстая в небе денница, Быстро отрит пред судами построит и иконных, и пеших, Дух ободри им, и сам перед воинством первый сражайся. Так произнес, и воскликнули весело все скиптроносцы, Смелым девяся речам Диамеда, смирителя коней, Все наконец, возлиявшие богам, разошлись по кущим, где предались покою и сна насладились дарами